Чёрт, а Сэми! Не поняла, Тара, ты что, мне не рад? Девушка разочарованно взирала на него с порога, а потом увела взглядом всех нас с багажом в руках. А вы что, уже уезжаете? Ты же сам мне вчера позвонил. Пойдем, пойдем, детка. Он ухватил ее за локоть и повёл к машине. Я отвезу тебя в другое место. Но почему? Поинтересовалась новоприбывшая, неуклюже шагая за ним. Да тут такое дело. Как выяснилось, в доме жуткие проблемы с э, проводкой. Да, проводка не к черту! Мы вызвали мастера, но он сможет приехать только через два дня. Ты же не хочешь, чтобы ночью начался пожар, пока мы здесь. Она замотала головой. Вот и я не хочу. Ютака, ты поведешь мою колымагу, а я поеду со Сэми. Он полез рукой в карман куртки. Черт, ну конечно, ключи забыл. Подождите, я мигом. Он побежал обратно в дом. Твою мать, Тара, ну обязательно сейчас. Пока я договорил, дверь за ним уже закрылась. Здравствуйте, я Сэми, подруга Тара. Девушка наконец нашла время представиться и отвесила легкий поклон. Мы поклонились в ответ. «Очень приятно. Я Ютака, его одногруппник, а это моя девушка Минори». «Давайте пока закинем его вещи ко мне в багажник». «Мы так и сделали. Прошло минут пятнадцать, но Тара все не выходил. Не может же он так долго искать ключи». «Надо идти за ним», — выдохнул я. «Пойдемте все вместе». Минори решительно взяла меня за руку. «Мне не хотелось брать с собой девчонок, но если случится очередной приступ ярости, кто меня приведет в чувство?» «Мы осмотрели гостиную и спальню Тара, зашли в душ и туалет, но его нигде не было». Я, кажется, что-то слышу сверху. Испуганно проговорила Минори, чуть не плача. Я подошел к ступеням. И, правда, его голос. Отец? Да, я понял тебя, хорошо. Отец, что ты делаешь? Придурок. Что-то тяжелое грохнулось на пол, и мы с девчонками рванули наверх. Дверь была распахнута. Зеркало отражало нас, накрытую пыльной тканью мебель и тара. Он лежал на полу в неестественной позе. Его глаза закатились, а из шеи торчал штопор. Красные брызги неравномерно покрывали зеркало. Зеркало получило свою кровь.